В одиннадцать часов реактивный самолет приземлился в Лас-Вегасе. Из него появились двое мужчин, которых проводили к одной из пяти ожидавших полицейских машин. Через пятнадцать минут прибыли еще четыре самолета. И еще восемь мужчин были припровождены к оставшимся полицейским машинам. Полицейский конвой... Двинулся в путь. Всякое движение по пути их следовало. В четыре часа дня в конторе Сассуна появились три господина, прибывшие из Кульвер сити По прибытии их сразу же предупредили, что до полуночи они не должны никуда выходить. Мужчины совершенно равнодушно восприняли этот приказ. В 4.45 в Лас-Вегасе приземлился самолет, на котором находился президент. В 5.30 Кульвер, Барро, Митчелл и Сассун вошли в приемную последнего. Трое джентльменов из Ку... выпивали и вообще имели весьма самодовольный вид. Райдер стал рыжеволосым, с рыжими усами рыжими бровями и даже рыжими ресницами. В полных щеках появились ямочки, на правой щеке едва заметные следы двойного шрам и даже нос приобрел другую форму. сьюзен прошла бы мимо него, даже не обратив внимания. Впрочем, его сын с Паркером отреагировали бы точно так же. — Я только что узнал обо всем, — сказал Кульвер. Мне никогда ничего не говорят. В президентский самолет приземлился в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, на качестве бетона взлетных полос которого не сказалась даже приливная волна. В шесть часов Морро и Дюбуа сидели около переговорного устройства, «Ошибки быть не может?» — спросил Моро, хотя по интонации его голоса не чувствовалось, что это был вопрос. «Президентское слово, сэр. Их встретили две полицейские машины без опознавательных знаков и скорая. По трапу спустилось семь человек. Пятерых мы видели в Мистер Малдун, похоже, в очень плохом состоянии». Ему по ступенькам помогали спускаться два человека, которые проводили его до скорой. У одного из них был врачебный чемоданчик. «Опишите их». Наблюдатель, по-видимому, человек весьма опытный, детально описал прибывших. Судя по всему, он говорил о Джеффе и Паркере, хотя их внешность сейчас тоже изменилась. «Благодарю вас». Ответ удовлетворил. Морро, возвращайтесь к себе. Он выключил связь, улыбнулся и посмотрел на Дюбуа. Ну, Маин, в л... этой области не имеет себе равных. Морро взял другой микрофон и начал диктовать. В 7.30 поступило очередное, на сей раз последнее сообщение от Морро. Оно гласило, «Надеюсь, сегодня утром никто не пострадал». Произошло неизбежное, но в этом не моя вина. Приходится только сожалеть о разрушениях, однако при сложившихся обстоятельствах их невозможно было избежать». Полагаю, этого вполне достаточно, чтобы убедить каждого, что я не шучу и всегда выполняю обещанное. Мне известно, что сегодня вечером, без десяти шесть, президентский самолет приземлился в калифорнии За президентом и сопровождающими его лицами ровно в девять часов прибудет вертолет, который станет на стоянку прямо в центре Лос-Анджелесского аэропорта. Позаботьтесь о сигнальных огнях. Любые попытки выяснить направление полета вертолета будут пресечены. Не забывайте, на борту президент Соединенных Штатов. На этом все. В 9 часов президент поднялась на борт вертолета. Некоторые сложности возникли с Малдуном, но, в конце концов, посадили и его, умудрившись обойтись даже без очередного сердечного приступа.